От возмущения и обиды хочется плакать. Александр был прав, у меня действительно коровьи мозги, если я так глупо попалась. Сама виновата. Он, наверное, платил частным детективам огромные деньги и обещал еще большую награду, если они меня найдут. Они нашли. Из-за моей неосторожности. Бедная Симона, она не справится одна с этими мерзавцами, и весь наш план коту под хвост. Я делал еще несколько попыток развязать руки или ноги, но ничего не выходит. Цирил связал меня крепким узлом. Не знаю, каким, морским или другим, но развязаться невозможно. Я снова задыхаюсь и плачу от бессилия и бешенства. Мы едем довольно долго, наверное, больше часа. Я уже чувствую, что не могу больше лежать в этом пыльном багажнике. Но вот машина куда-то въезжает и останавливается, и я слышу громкие шаги. Багажник открывается, и ко мне наклоняется человек с глубоко посаженными глазами. Это подлец Цирил. Он ухмыляется поднимает меня и переносит куда-то на пол. Я успеваю оглядеться. Мы находимся в гараже. Дверь закрыта. Я лежу на цементном полу. — Цирил торжествует. — Ты думала, что можешь всех перехитрить? — спрашивает он. — Решила, что мы никогда тебя не найдем? — Если бы у меня не был заклеен скотчем рот, я бы сказала ему все, что о нем думаю. Он хорват, славянин и сумеет понять мои ругательства по-русски. И хотя мне далеко до моего дедушки Моржикова, но пару-тройку ругательств я знаю и смогу чувствительно уколоть эту гниду, прежде чем он убьет меня. Но он почему-то медлит. Интересно, почему не видно Александру? Где он? Но Цырил оставляет меня на полу и куда-то уходит. Я слышу, как он поднимается по лестнице, видимо, в дом. Я все-таки не могу ничего понять. Напрасно я влезла в мужскую игру. Почему Цырил медлит? «Какая же я дура! Я должна была догадаться, что убийство не входит в его планы. Если бы он хотел со мной расправиться, то сразу выстрелил бы в Сент-Тропе и уехал. Или подкрался незаметно ко мне в толпе. Но он привез меня сюда. Боялся, что убийство привлечет внимание окружающих? Нет, дело не в этом. Я ему зачем-то нужна живая. Именно живая и невредимая. А может, он получил указание Александра не трогать меня?» так как тот лично хочет расправиться со мной за визит в больницу. Что обо мне подумать Симона и ее друг? Они могут решить, что я испугалась и сбежала. Нет, не нужно так плохо думать о людях. Они поймут, что со мной случилась беда. И если Цирил сумел меня найти, то Арчи с его возможностями сделает это еще быстрее. Так я себя успокаивала, понимая, что на самом деле поиски могут затянуться на несколько дней. А за это время Цирил или кто-то из его друзей могут меня убить тысячу раз. Но пока я ему явно зачем-то нужна. Цирил возвращается с набором каких-то инструментов. Неужели он меня будет пытать? Я не знаю никаких тайн, и если знаю, то готова их сразу выложить. Меня незачем пытать, как Зою Космодемьянскую. У меня нет такой силы воли. Достаточно ударить меня по лицу пару раз, и я все расскажу, все, что знаю. Я боюсь физической боли. Я всегда была отчаянной трусихой. Но Цирилу, кажется, наплевать на мои секреты. Развязав мне руки, он наручниками приковывает меня к вбитым в стене кольцам. Про себя я думаю, что стала окольцованной. На самом деле мне не до смеха. Но что еще делать в такой ситуации? Он убирает ленту с моего рта. Когда он отрывал скотч, было больно. Наверное, лента обработана специальным клеем, чтобы хорошо держалась. Я пытаюсь открыть рот и чувствую, как у меня слипаются губы. Затем бандит развязывает мне ноги и стоит надо мной довольный своей работой. — Чего улыбаешься? — строго спрашиваю я. — Зачем вы меня преследуете? Что я вам плохого сделала? — А ты не знаешь. Он наклоняется ко мне и хватает своими хищными пальцами за подбородок, высоко поднимая мне голову. — Ты уже успела переспать с Алессандро? — интересуется этот грязный тип. — Убери руки! — шеплю я. — Не хочу с тобой разговаривать. — Ты еще ничего не поняла. Ты больше ничего не решаешь, — говорит мне Цирил. — Теперь за тебя решают другие люди. Жить тебе или умереть. Он сильно сжимает мне грудь. Наверное, хочет, чтобы я закричала. Но я молчу. Пусть измывается, как хочет. Я все равно буду молчать. Конечно, я не Зоя Космодемьянская, но что-то Демьянское во мне есть. Буду молчать до тех пор, пока смогу терпеть. Цирил смотрит мне в глаза. Похоже, ему приятно меня мучить. И почему я так неосмотрительно ушла с яхты? Цирил смотрит на меня и улыбается. Может, позвать Джеффа, чтобы он с тобой развлекался? Или самому попробовать? Как ты считаешь?